Для предохранения ли корсета от платья или платья от корсета он замышлялся, остается неясным, но, как бы то ни было, он появился в форме короткого гладкого чехла из хлопка или льна. У меня есть один такой экземпляр примерно 1850 года из льна с широким вырезом, украшенным вставками из английской вышивки. Застегивается маечка спереди, Там есть большие крючки и петли из медной проволоки, пройма аккуратно отделаны швом с прошлой, все изделие изготовлено вручную. К концу века чуть измененный вариант чехла для корсета получил название Камизоль от арабского слова камис, означающего нижний рубах. Это было нечто легкомысленное, украшенное кружевом, и к тому времени, когда умерла старая королева и ее сын. Эдуард VII стал королем, новое изобретение воистину расцвело в своих оборках. Один милый экземпляр того периода из тонкого батиста богато украшен складками и кружевными вставками. Это профессионально сшитое изделие, застегивающееся спереди на крошечные перламутровые пуговицы, было, вероятно, частью приданого невесты. У женщины эпохи короля Эдуарда 1901-1910, был совершенно ровный, монолитный бюст, который величественно выступал вперед, подобно крышке бюро. Она никак не могла бы и вообразить, что ее пышная грудь может быть раздвоенной. Благодаря ей Камизоль повернулась к нам новой гранью. К 1905 году она уже упоминается в качестве лифа, а на жаргоне того времени называется «биби», биби английская аббревиатура, словочитание «бюст-бодис», которое здесь переводится как «лиф». Комизоль, она же «лиф», получила новое назначение, а именно стала подчеркивать и увеличивать красивую грудь. В то время как старый добрый корсет ослабил свою хватку, и когда к нему снизу прикрепили подвязки — уступил силе тяжести и превратился в простой пояс, годящийся лишь на то, чтобы делать плоскими ягодицы и живот, и удерживать чулки. Очаровательный лифт примерно 1908 года шит из кремового шелка с кокеткой и плечками из кружевных лент. В нем есть легкий намек на то, что грудей все-таки две, сдержанные Выточки отмечают их наличие, хотя все же скромно спрятаны за атласными бантами. Этот биби застегивается сзади на перламутровые пуговицы. Тут требовалась служанка или внимательный муж. А на ярлыке написано, что вещь была приобретена в магазине «Вулланс Найтсбридж 107». К лифу спереди в центре пришивалась маленькая петелька или крючок на тесемке. Такое приспособление называлось «ушком» и крепилось к верхней части сдающего своей позиции корсета, соединяя оба предмета туалета в единое целое. Лифчик, скорее случайно, чем запланировано, появился где-то в районе 1908 года, как бабочка из куколки, готовая к исполнению предстоящему поддерживающей роли. Многие кутюрье того времени претендовали на роль изобретателей лифчика, в том числе французская швея и корсетница Эрмина Кадоль, Поль Пуаре и дерзкая американка Люсиль. Но на самом деле никто толком не знает, как, когда и где. Сей предмет туалета был задуман и воплощен. Это просто случилось. И как все великие новаторские изобретения, он был прост, И возник в правильный исторический момент, чтобы занять бастионы меняющегося общества. И вот он появился на заре новой эры нижнего белья. Сейчас, конечно, таких уже не делают. Вы можете его не узнать, но это действительно бюстгальтер. На тесьме напечатано бюстгальтер модель 441, сделано в Великобритании. Этот лифчик мой вот уже несколько лет, и я называю его Сафрония. Полагаем, вслед за Джорджем Бернардом Шоу, что имя подходит для образа, просвещенной передовой женщины. Сафрония персонаж пьесы Шоу Поживем увидим. Лифчик изготовлен из прочной саржи. В специальные узкие гнезда из тесьмы вставляются три десятидюймовые пластинки китового уса. Их можно внимать при стирке. Широкие бретельки скроены вместе со всем изделием. Лифчик застегивается сзади на большую пуговицу и завязывается на тесемке вокруг корпуса крест-накрест. Он не отличается ни особой красотой, ни изяществом. Единственная дань женственности – кайма – Из английской вышивки с продернутой в него бледно-розовой ленточкой. Как бы то ни было, это промежуточный вариант. Предвещающие перемены, которые должны произойти в мире моды. Сафронию мне прислала женщина из Данди вместе с мужской ночной сорочкой и парой жестких манжет. Это часть истории в процессе становления или женского образа в процессе обновления. Уже 2-3 года спустя... Подобные изделия стали более легкими и не такими старушчими. «Ла Сибель» от «Кибеллы» по-французски. Номер 18, сделан в Великобритании, была сшита из белого хлопка. Она все еще походила на лиф, в нее вставлялись две полоски китового уса, а спереди она завязывалась на тесемке отделана широкой лентой соблазнительного кружева машинного вязания. В редакторской колонке журнала «Леди» за 1915 год дается обзор веяний противоречивой моды того времени. Прелестный лиф или бюстгальтер имеет теперь не меньшее значение, чем корсет. Первый запатентованный личик появился по чистой случайности. В 1913 году молодая дама из высшего Нью-Йоркского общества Мэри Фелпс Джейкобс собиралась на светский раут. Мэри ненавидела тяжелые тесные вечерние корсеты, и вместе с горничной француженкой с помощью двух носовых платков розовой детской ленточки соорудила то, что в современном мире называется лифчиком. Предком Мэри Джейкобс был изобретатель парохода Роберт Фултон, В своей книге «Неистовые годы» она написала, «Думаю, изобретательский пыл я унаследовала от него. Нельзя сказать, конечно, что бюзгальтер когда-нибудь займет такое же значительное место в истории, как пароход, но все же я его изобрела под именем Карес Кросби». Она сделала несколько экземпляров для подруг, а потом в 1914 году запатентовала модель, назвав свое изобретение «Лиф с открытой спиной». Эту продукцию не покупали. И разочарованная Мэри Джейкобс продала свои права корсетной компании братьев Уорнер за 1500 долларов. Позже патент был оценен в 15 миллионов долларов. Она умерла в 1970 году, успев увидеть, как из ее простого изобретения развелась чудовищного размаха индустрии. Но именно эта маленькая богачка первой придумала узкую нагрудную повязку, оставляющую живот открытым, который известен миру, как лифчик. Или это все же была ее горничная француженка? Глава третья. Упадок. Она считалась экспертом по крою, подгонке, цвету, фасону и правильному ношению лифчиков. Стелла Гиббонс. Неуютная ферма. После Первой мировой войны все стало каким-то вялым. Бюстгальтеры или бандо, как их тогда часто называли, превратились просто в полоски кружевной ткани, завязывавшиеся на ленточке. Пришло время голубиного зоба. Стянутая грудь стала символом женской красоты. Габриэль Коко Шанель, величайший модельер начала XX века, убеждала своих клиенток из высшего общества, что они будут не только выглядеть неотразимо женственно и элегантно в ее очаровательных маленьких платьях, но что им будет в них еще и удобно. Для более короткой, простой и прямой одежды требовалась тонкая мальчишеская фигура. Форма восхваления. В английском языке слово «flattery» — «восхваление» — созвучно слову «flat» — «плоский».